Глава 4. Батарея, выгружайся. Орудия с платформы, лошадей выводи. Повезло ж нам кореши, цельный эрдполк на машинах, а наша батарея на лошадях. Лошадку танк плохо видит. Понял мысль этого дела. Что, славяне, пешочком топать или фрицы рядом? Не торопись. На тот свет успеешь. На передовой, знаешь как? Гармошку не успел растянуть, песня кончилась. Чего шарманку закрутил? Ты мне лучше скажи, табаку выдадут перед боем или зажмёт старшина? Ну и скупердяй, пробы негде ставить. Сказали, на марше кормить будут. Не старшина, Саратовские страдания. Наши в Сталинграде немцев зажали в колечке. туда идём стало быть эх в 41 бы немца окружить сейчас бы где были ветер-то к холоду к вечеру ещё крепче мороз вдарит к вечеру сами по немцу вдарим не замёрзнешь не бойсь а тебе чего главное личный предмет береги а то на передовую сосульку донесёшь так также ни о не возвращайся без документа братцы В какой стороне Сталинград? Где он? Когда четыре часа назад выгружались из эшелона на том последнем перед фронтом степном разъезде, дружно, взводами, скатывали по бревнам орудия с заваленных снегом платформ, выводили из вагонов застоявшихся, спотыкающихся лошадей, которые, фыркая, взбудораженно, кося глазами, стали жадно хватать губами снег, Когда всей батареей грузили, кидали на повозки ящики со снарядами, выносили оружие, последнее снаряжение, вещь-мешки, котлы из брошенных опостылевших вагонов, а потом строились в походную колонну, лихорадочное возбуждение, обычно возникающее при изменении обстановки, владело людьми. Независимо от того, Что ждало каждого впереди, люди испытывали прилив неуёмного веселья, излишне охотно отзывались смехом на шутки, на беззлобную ругань. Разогретые работой, толкались в строю, преданно глядя на командиров взводов, с одинаковым угадыванием нового, неизвестного поворота в своей судьбе. В те минуты лейтенант Кузнецов Вдруг почувствовал эту всеобщую объединенность десятков, сотен, тысяч людей в ожидании еще неизведанного скорого боя и не без волнения подумал, что теперь, именно с этих минут начала движения к передовой, он сам связан со всеми ними надолго и прочно. Даже всегда бледное лицо Дроздовского, командовавшего разгрузкой батареи, казалось ему не таким холодно непроницаемым, а то, что испытывал он во время и после налёта мистер Шмитов представлялось ушедшим, забытым. И недавний разговор с Дроздовским тоже отдалился и забылся уже, вопреки предположениям Дроздовский не стал слушать доклада Кузнецова о полном наличии людей во взводе. Уханов нашёлся. Перебил его с явным нетерпением человека, занятого неотложным делом. Приступайте к выгрузке взвода, и чтоб комар носа не подточил, ясно? Да, ясно, ответил Кузнецов и направился к вагону. где окружённый толпой солдат стоял как ни в чём не бывало командир первого орудия в предчувствии близкого боя всё эшелонное прошлое понемногу потускнело стёрлось сровнялось вспоминалось случайным мелким и Кузнецову, и, видимо, Дроздовскому, как и всем в батарее, охваченный нервным порывом движения в это неиспытанное, новое, будто до отказа спрессованное в одном металлическом слове Сталинград. Однако, после 4 часов марша по ледяной степи, среди пустынных до горизонта снегов, без хуторов, без коротких привалов, без обещанных кухонь, Постепенно смолкали голоса и смех. Возбуждение прошло. Люди двигались мокрые от пота, слезились, болели глаза от бесконечно жёсткого сверкания солнечных сугробов. Изредка где-то слева и сзади стало погромыхивать отдалённым громом. Потом стихло, и непонятно было, почему не приближалась передовая которая должна бы приблизиться, почему погромыхивала за спиной, и невозможно было определить, где сейчас фронт, в каком направлении идет колонна. Шли, вслушиваясь, хватали с обочин пригоршнями черствый снег, жевали его корябые губы, но снег не утолял жажды. Разрозненная усталостью огромная колонна и, Нестройно растягивалось. Солдаты шагали всё медленнее, всё безразличнее. Кое-кто уже держался за щиты орудий, за передки, за борта повозок с боеприпасами, что тянули и тянули, механически мотая головами, маленькие лохматые монгольские лошади с мокрыми мордами, обросшими колючками ине. Дымились в артиллерийских упряжках важно лоснящиеся на солнце бока коренников, на крутых их спинах оцепеняло покачивались в седлах ездовые, взвизгивали колеса орудий, глухо стучали вальки, где-то позади то и дело завывали моторы зисов, буксующих на подъемах из балок. Раздробленный хруст снега под множеством ног — Ритмичные удары копыт взмокших лошадей, натруженное стрекотание тракторов с тяжелыми гаубицами на прицепах, все сливалось в единообразный дремотный звук. И над дорогой, над орудиями, над машинами и людьми тяжко нависала из ледяной синевы белесая пелена с радужными иглами солнца. И вытянутые через степь колонна Заведенно двигалась по ней, как в полосне. Кузнецов давно не шел впереди своего взвода, а тянулся за вторым орудием в обильном поту. Гимнастерка под ватником и шинелью прилипла к груди, горячие струйки скатывались из-под шапки от пылающих висков и тут же замерзали на ветру, стягивая кожу. Взвод в полном молчании двигался отдельными группками, Давно потеряв первоначальную обрадовавшую его стройность, когда с шутками, с беспричинным смехом выходили в степь, оставляя позади место выгрузки. Теперь перед глазами Кузнецова неравномерно колыхались спины с уродливо торчащими буграми вещмешков. У всех сбились на шинелях ремни, оттянутые гранатами, Несколько вещмешков, сброшенных кем-то с плеч, лежали на передках. Кузнецов шагал в усталом безразличии, ожидая только одного — команды на привал, и, изредка оглядываясь, видел, как понуроко вылял, прихрамывая за повозками чибисов, как еще совсем недавно такой аккуратный морячок-наводчик Нечаев плелся с неузнаваемо дурным выражением лица — с толсто-за индивелами мокрыми усиками, на которые он поминутно дул и неопрятно при этом облизывал. Когда же, наконец, привал? Когда привал? Забыли? — услышал он за спиной, — звучный и негодующий голос лейтенанта Довлатяна. Его голос всегда удивлял Кузнецова своей наивной чистотой. чему-то рождал приятные, как отошедшие прошлое воспоминания о том, что было когда-то милое, безопасное школьное время, в котором, вероятно, жил ещё сейчас Довлатян, но которое смутным и далёким вспоминалось Кузнецову. Он с усилием обернулся, шею сдавливал, холодил влажный целлулоидный подворотничок, выданный старшиной в училище. Довлатян, с худеньким большеглазым лицом, в отличие от остальных без подшлемника, догонял Кузнецова и на ходу аппетитно грыз комок снега. — Послушай, Кузнецов, — сказал Довлатян стеклянно-звонким школьным голосом, — я, знаешь, как комсорг батареи, хочу с тобой посоветоваться. Давай, если можешь. — А что, Гога? — спросил Кузнецов, называя его по имени, как называл и в училище. — А что, Гога? — спросил Кузнецов, называя его по имени, как называл и в училище. Не читал роскошное немецкое сочинение. Посасывая снег, Довлатян вынул из кармана шинели в четверо сложенную желтую листовку и насупился. Косымов в кувете нашел. Ночью с самолета бросали. — Покажи, Гога. Кузнецов взял листовку, развернул, пробежал глазами по крупным буквам текста. — Сталинградские бандиты! — Вам временно удалось окружить часть немецких войск под вашим Сталинградом, который превращён нашим воздушным флотом в развалины. Не радуйтесь, не надейтесь, что теперь вы будете наступать. Мы вам ещё устроим весёлый праздник на вашей улице. Загоним за Волгу и дальше кормить сибирских вшей перед славной победоносной армией. Вы слабы. Берегите свои дырявые шкуры, советские головорезы. Прямо бешеные, сказал Довлатян, увидев усмешку Кузнецова, дочитавшего листовку до конца. Не думали, наверное, что в Сталинграде им жизни дадут. Как смотришь на эту пропаганду? Прав Гого, сочинение на вольную тему, ответил Кузнецов, отдавая листовку. А вообще такую ругань ещё не читал. В 41-м писали другое: сдавайтесь и не забудьте взять ложку и котелок. Забрасывали такими листовками каждую ночь. Знаешь, как я эту пропаганду понимаю, сказал Довлатен. Чует собака палку. Вот и всё. Он смял листовку, бросил её за обочину, засмеялся лёгким смехом, снова напомнившим Кузнецову нечто далёкое, знакомое, солнечное. Весенний день в окнах школы, испичёрённый тёплыми бликами листву лип. "Ничего не замечаешь", заговорил Давлотян, подстраиваясь к шагу Кузнецова. "Сначала мы шли на запад, а потом повернули на юг. Куда мы идём?" "На передовую". "Сам знаю, что на передовую. Вот уж, понимаешь, угадал", Давлотян фыркнул, но его длинные сливовые глаза были внимательны. Сталинград сзади теперь. Скажи, вот ты воевал. Почему нам не объявили пункта назначения? Куда мы можем прийти? Это тайна, нет? Ты что-нибудь знаешь? Неужели не в Сталинград? Всё равно на передовую, Гого, ответил Кузнецов. Только на передовую и больше никуда. Давлотян обиженно повёл острым носом. Это что, афоризм, да? Я что, должен засмеяться? Сам знаю, но где здесь может быть фронт? Мы идём куда-то на юго-запад. Хочешь посмотреть по компасу? Я знаю, что на юго-запад. Слушай, если мы идём не в Сталинград, это ужасно. Там колшматят немцев, а нас куда-то к бесу на куличики. Лейтенант Довлатян очень хотел серьёзного разговора с Кузнецовым, но этот разговор не мог ничего прояснить. Оба Ничего не знали о точном маршруте дивизии, заметно измененном на марше, и оба уже догадывались, что конечный пункт движения не Сталинград. Он оставался теперь за спиной, где изредка раскатывалась отдаленная канонада. «Подтянись!» — донеслась команда спереди, нехотя передаваемая по колонне голосами. «Шире шаг!» Ничего пока не ясно, ответил Кузнецов, взглянув на беспредельно растянутую по степи колонну. Куда-то идём и всё время подгоняют. Может быть, Гого, вдоль кольца идём. По вчерашней сводке там опять бои. А, тогда бы прекрасно. Подтянись, ребята. Одол в свою очередь команду довлатян с неким мучилищным срывым переливом, но поперхнулся, сказал весело: "Вот знаешь, и скимо помешало, в горле застряло. А ты тоже пожуй, утоляет жажду, а то весь мокрый как мышь. И будто сахар с наслаждением пососал комок снега. Ты что, любил и скимо? Брось, Гого, попадёшь в медсанбат. По-моему, охрип уже." Невольно улыбнулся Кузнецов. "Мецсанбат никогда!" воскликнул до влатян. "Какой там мецсанбат к чёрту к чёрту!" И он, наверное, как в школьные экзамены суеверно, сплюнул трижды через плечо, посерьёзнев, швырнул комок снега в сугроб. "Я знаю, что такое мецсанбат. Ужас в квадрате. Проваливался всё лето, хоть вешайся." Лежишь как дурак, это всюду слышишь, сестра, судно, сестра, утку. Да, идётская ерунда какая-то, знаешь. Только на фронт под Воронеж прибыл и на второй день глупость какую-то подхватил. Глубейшая болезнь. Повоевал, называется. Со стыда чуть с ума не сошёл. Довлатян опять презрительно фыркнул, но тут же быстро посмотрел на Кузнецова, словно предупреждая, что никому смеяться над собой не позволит, потому что в той болезни был не виноват. Какая же болезнь, Гого, глупейшая я, я говорю, дурная болезнь, а? литенант послышался насмешливый голос Ничаева. Как угараз дела по неопытности? Подняв воротник Руки в карманах, он отупело шагал за орудием и, заслышав разговор, несколько взбодрился. Сбоку глянул на Довлатяна. Посиневшие губы выдавливали скованную холодом полуусмешку. Не надо, лейтенант, стесняться, не уж то схлопотали. Бывает. Вы Дон Жуан, скрикнул довлатян, и острянький нос его с возмущением нацелился в сторону 니чаева. Что за глупую ерунду говорите? Слушать невозможно. У меня была дизентерия, инфекционная. Хрен редьки не слаще, не стал спорить 니чаев и похлопал рукавицей по рукавицу. А что вы так уж, товарищ лейтенант? Прекратите глупости. Сейчас же, сорвавшимся на фальцет голосом приказал довлатян, и заморгал как филин днём. Вас всегда тянет говорить непонятно что. У 니чаева смешливо дрогнули за индивелые усики, под ними синий блеск ровных молодых зубов. Я говорю, товарищ лейтенант, все под богом ходим. Это вы, а не я. — Вы под Богом ходите, а не я! — с совершенно нелепым негодованием выкрикнул Довлатян. — Вас послушать просто уши вянут. Будто всю жизнь глупость имеете и занимаетесь, будто султан какой. От вашей пошлости женщины плачут, наверное. — Они от другого плачут, лейтенант, в разные моменты. Под усиками Нечаева скользнула улыбка. — Если в ЗАГС не затащила, слезы и истерика. Женщины они как? Одной ручкой к себе прижимают, тю-тю-тю, гуль-гуль-гуль, другой отталкивают. Прочь, ненавижу, гадость, оставьте меня в покое, как вам не стыдно. И всякое подобное. Психология ловушки и ехидного коварства. У вас-то с практикой не густо было, лейтенант? Учитесь, покажи, сержант Нечаев, передаю опыт наблюдений. Какое право вы имеете, Так, говорить о женщинах окончательно возмутился Довлатян и стал похожим на взъерошенного воробья. Что вы такое подразумеваете под практикой? С вашими мыслями на базар ходить? Лейтенант Довлатян начал даже заикаться в негодовании. Щёки его зацвели тёмно-алыми пятнами. Он не разучился краснеть при грубой ругани солдат или цинично обнажённом разговоре о женщинах. И это тоже было то далёкое школьное, что осталось в нём и чего почти не было в Кузнецове. Привык ко многому в летнее крещение под Рославлем. Идите к орудию Ничаев вмешался Кузнецов. Не заметили, что влезли в чужой разговор. Есть, товарищ лейтенант, протянул Ничаев, и сделав небрежный жест, напоминающий козыряние, Отошел к орудию. — Все-таки ты, лейтенант Гога, и привыкай, — сказал Кузнецов, сдерживаясь, чтобы не засмеяться, увидев, как Довлатян с воинственной неприступностью вздернул свой лиловый на холоде нос. — А я не хочу привыкать. Это к чему? С какими-то намеками полез. Мы что, животные какие? — Подтянись, ближе к орудиям, приготовиться одерживать. От головы колонны навстречу батареи выехал Дроздовский. В седле сидел прямо, как влитой, непроницаемое лицо под слегка сдвинутой со лба шапкой строго. Перешел с рыси на шаг. Остановил крепконогую, длинношерстную, с влажной мордой монгольскую лошадь обочь колонны, придирчивым взглядом осматривая растянутые взводы цепочкой и в разброд шагающих солдат. У всех затягивали подбородки, потолстевшие от инея подшлемники. Воротники подняты, весь мешки неровномерно покачивались на сгорбленных спинах. Ни одна команда, кроме команды "Привал", уже не могла подтянуть, подчинить этих людей отупявших в усталости. И Дроздовского раздражала полусонная нестройность батареи, равнодушие безразличие ко всему людей. Но особенно раздражало то, что на передках были сложены солдатские вещмешки, и чей-то карабин палкой торчал из груды вещмешков на первом орудии. "Отъелись!" Дроздовский упруго привстал в седле, "держать нормальную дистанцию. Чьи вещмешки на передке, чей карабин, взять с передка". Но никто не двинулся к передку. Никто не побежал. Только шагавшие ближе к нему чуть ускорили шаги, вернее, сделали вид, что по не та команда. Дроздовский всё выше привставая на стременах, пропустил мимо себя батарею, затем решительно щёлкнул плёткой по голенищу Валенка. Командируя огневых взводов ко мне, Кузнецов и Довлатян подошли вместе. Слегка перегнувшись с седла, ожигая обоих прозрачными, покрасневшими на ветру глазами, Дроздовский заговорил с резкостью. — То, что нет привала, не дает права распускать на марше батарею. Даже карабины на передках. Что, может, люди уже вам не подчиняются? — Все устали, комбат, до да предела, — негромко сказал Кузнецов. — Это же ясно. Даже лошадь вон как дышит, подержал до влатян и погладил влажную, выглистых сосульках морду комбатовой лошади, паром дыхания обдавшей его рукавицу. Дроздовский дёрнул повод, лошадь вскинула голову. Командиры взводов у меня, оказывается, лирики, ядовито заговорил он. Люди устали, лошадь еле дышит. — В гости чай пить идем или на передовую? Добренькими хотите быть? У добреньких на фронте люди как мухи гибнут. Как воевать будем? Со словами «Простите, пожалуйста!» Так вот, если через пять минут карабины и вещмешки будут лежать на передках, вы, командиры взводов, сами понесете их на своих плечах. Ясно поняли? — Ясно. Чувствуя злую правоту Дроздовского... Кузнецов поднёс руку к виску, повернулся и зашагал к передкам. Довлатян побежал к орудиям своего взвода. "Чьи шмотки?" крикнул Кузнецов, стаскивая с передка загремевший котелком вещмешок. "Чей карабин?" Солдаты, оборачиваясь машинально, поправляли за плечами вещмешки. "Кто-то сказал угрюмо. Кто оборохло оставил? Тебесов никак. Тебесов" В сержантской интонации заорал Нечаев, напрягая горло. «К лейтенанту!» Маленький Чибисов, вне по росту широкой, короткой, словно толстая юбка шинели, хромая, натыкаясь на солдат, спешил к передкам от повозок боепитания, издали выказывая всем выжидательную застывшую улыбку. «Ваш вещмешок и карабин?» — спросил Кузнецов, испытывая неловкость от того, что Чибисов засуетился у передка взглядом и движениями, выражая свою ошибку. — Мой, товарищ лейтенант, мой! Пар оседал на инистую шерсть подшлемника, голос его был глух. — Виноват я, товарищ лейтенант, ногу натер до крови. Думал, разгружусь, малость ноге полегче будет. — Устали? — Устали. Неожиданно тихо спросил Кузнецов и посмотрел на Дроздовского. Тот, выпрямившись в седле, ехал вдоль колонны и наблюдал за ними сбоку. Кузнецов в полголоса приказал. — Не отставать, Чибисов, идти за передками. — Слушаюсь я, слушаюсь. Рыхло и пьяно припадая на натертую ногу, Чибисов заковылял рысцой за орудием. А этот сидорчей спросил Кузнецов, взяв второй вещь мешок. В это время сзади послышался смех. Кузнецов подумал, что смеются над ним, над его старшинской распорядительностью или над чибисевым, и оглянулся. Слева от орудия шёл по обочине медвежьей развалкой Уханов с Зоей, посмеиваясь, говорил ей что-то. А она, будто переломленная ремнем в талии, рассеянно слушала, кивала ему потным, усталым лицом. Санитарной сумки на ее боку не было, наверное, положила на повозку санроты. Они давно, по-видимому, шли вместе за батарейными тылами, и сейчас оба догнали орудие. Утомленные солдаты недоброжелательно косились на них, как бы отыскивая в наигранные веселости у Ханова тайный раздражающий смысл. И чего конюшенным жеребцам заливается, заметил пожилой ездовой Рубин, покачиваясь в седле квадратным телом, то и дело корябой рукавицей зябнущий подбородок. Ровно показать перед девкой хочет героическое состояние нервов, живой моль я. Ты гляди-ка, сосед, обратился он к Чибисову. Как наша зелень батарейная вокруг девки-то городские омуры разводит. Ровно и воевать не думают. А? отозвался Чибисов, старательно поспешая за передком и высмаркавшись вытер пальцы о полы шинели. Прости, заради бога, не слышал я. Глухарь, аль притворяешься пленный. Щенки, говорю, крикнул Рубин. Нам с тобой, бабу, хоть в полной готовности давай, отказались бы, а им хоть бы хны. А, да-да-да, забормотал Чибисов. Хоть бы хны, верно говоришь. Чего верно? Блажь городская в башках, вот что. Всё хи-хи да ха-ха вокруг юбки, легкомыслие. Не болтайте глупости, Рубин, сказал сердито Кузнецов, отстав от передка и глядя в направлении белого полушубка Зои. В перевалку ступая, Уханов продолжал рассказывать ей что-то, но Зоя теперь не слушала его, не кивала ему. Подняв голову, она в каком-то ожидании смотрела на Дроздовского, тоже, как и все, обернувшегося в их сторону, и потом, как по приказу, пошла к нему. мгновенно забыв про Уханова с незнакомым покорным выражением приблизившись к Дроздовскому она неровным голосом окликнула товарищ лейтенант и шагая рядом с лошадью подняла к нему лицо Дроздовский в ответ ни то поморщился, ни то улыбнулся, у краткой тыльной стороной перчатки погладил её по щеке проговорил вам-то советую сам инструктор сесть на повозку Санроты, в батарее вам делать нечего. И пришпорил коня в рысь, и щас впереди в голове колонны, откуда неслась команда: "Спуск, одерживай!" А солдаты Затеснились вокруг упряжек около передков, облепили орудие замедлившие движение перед спуском. Так что мне в Санроту, сказала Зоя грустно. Хорошо, я пойду. До свидания, мальчики, не скучайте. Зачем в Санроту, сказал Уханов, совершенно не обиженный кратким её невниманием. Садитесь на орудийный передок. куда и он вас гонит лейтенант найдётся место для санинструктора ватнику ханова распахнут на груди до ремня подшлемник снят шапка с незавязанными болтающимися ушами оттиснута на затылок открывая до красноты нажжённый ветром лоб светлые как бы не знающие стыда глаза сощурены для санинструктора может быть исключение ответил Кузнецов. Если вы устали, Зоя, садитесь на передок второго орудия. Спасибо, родненький, оживилась Зоя. Я совсем не устала. Кто вам сказал, что я устала? Шапку даже хочется снять, до чего жарко, и пить немного хочется. Попробовала снег, от него какой-то железный вкус во рту. Хотите глоток для бодрости? Уханов отстегнул фляжку от ремня, намекающе потряс её над ухом, во фляжке забулькало. Неужели? А что здесь, Уханов? спросила Зоя, и заиндевевшие стрелочки бровей поднялись. Вода у вас осталась? Попробуйте. Уханов отвинтил металлическую пробку на фляжке. Если не поможет, убьёте меня. Вот из этого карабина стрелять умеете? Как-нибудь сумею нажать спусковой крючок. Не беспокойтесь. Кузнецову неприятно была эта ее неестественная оживленность после мимолетного разговора с Дроздовским. Это необъяснимое ее расположение и доверчивость Куханову. И он сказал строго. — Уберите фляжку. Что вы предлагаете, воду или водку? — Нет уж. А может быть, я хочу? — Я хочу. Зоя тряхнула головой с вызывающей решимостью. — Почему вы меня, лейтенант, так опекаете? — Родненький, вы что, ревнуете? Она погладила его по рукаву шинели. — Этого совсем не надо. Кузнецов, прошу вас, честное слово, я одинаково отношусь к вам обоим. — Я не могу вас ревновать к вашему мужу, — сказал Кузнецов полуиронически и, И это, почудилось, прозвучало вымученной пошлостью. К моему мужу? Она расширила глаза. Кто вам сказал, что у меня муж? Вы сами сказали, разве не помните? А впрочем, простите, Зоя, это не моё дело, хотя я был бы рад, если бы у вас был муж. Ах да, сказала тогда Ничаева. Какая чепуха, она рассмеялась. Я хочу быть вольным пёрышком. Если муж, значит, дети, а это совершенно невозможно на войне, как преступление. Понимаете вы? Я хочу, чтобы вы знали это, Кузнецов, и вы, Уханов. Просто я вам верю, вам обоим. Но пусть у меня будет какой-то серьёзный и грозный муж, если вам хочется, Кузнецов. Ладно. Мы запомнили, ответил Уханов. Но это не играет роли. Тогда спасибо вам, братики. Вы всё-таки хорошие. С вами можно воевать. И закрыв глаза, как перед ощущением боли, преодолевая себя, отпила глоток из фляжки, закашлялась, тотчас засмеялась, помахав варежкой перед вытянутыми дующими губами. С отвращением, как заметил Кузнецов, она отдала фляжку, посмотрела сквозь влажные ресницы на Хуханова. невозмутимо завинчивающего пробку, но сказала не без веселого изумления. — Какая гадость! Но как все же хорошо! У меня сразу лампочка в животе зажглась. — Может, повторить? — спросил добродушно у ханов. — Вы разве в первый раз? — Это самое. Зоя качнула головой. — Нет, я пробовала. — Уберите фляжку, и чтоб я не видел... — резко сказал Кузнецов. — И проводите Зою в Санроту. Там ей будет лучше. — Но зачем вы хотите мной командовать, лейтенант? — шутливо спросила Зоя. — Вы, по-моему, подражаете Дроздовскому, но не очень умело. Он бы железным голосом приказал. «Сан — Санроту! И Уханов ответил бы. — Есть. — Я бы подумал, — сказал Уханов. — Ничего не думали бы. Есть и все. — Я бы подумал, — сказал Уханов. — Ничего не думали бы. Есть и все. Э, держивай! Спуск. Донеслась спереди угрожающая команда. Тормоз! Расчёты к Арудиям. Кузнецов повторил команду и пошёл вперёд, в голову батареи. Где вокруг упряжки первого орудия густо столпились солдаты, руками придерживая станины и колёса, упираясь плечами в щит в передок, а ездавые с рогонью и криками натягивали поводья, сдерживали лоснящихся от пота лошадей, приседающих на задние ноги перед крутым спуском в глубокую балку. Передняя батарея минавала накатанный, натоптанный стеклом, вспыхивающий ледяной спуск, благополучно прошла под дну балки, и орудие и передки, по муравьиному облепленные кишащими солдатами, подталкиваемые ими снизу, поднимались на противоположный склон, за которым извивами текла и текла в степи нескончаемая колонна. Вдалеко внизу, на дороге Ожидающий стоял командир взвода управления старшина Голованов и кричал надсадно: "Давай, давай на меня! Осторожней, ноги лошадей мне переломать. Расчёты отдерживай", скомандовал Дроздовский, подъезжая на лошади к краю спуска. "Командиры взводов, погобим лошадей, на себя орудие покатим. А держивай, медленней, медленней!" Да, если переломаем ноги лошадям, на себе придётся тащить орудие, подумал в возбуждении кузнецов, вдруг сознавая, что и он, и все остальные полностью подчинены чьей-то воле, которой никто не имеет права сопротивляться в низственном неудержимом огромном потоке, где уже не было отдельного человека с его бессилием и усталостью. И, упиваясь этой поглощающей растворенностью во всех, он повторил команду «Держать! Держать! Все к орудиям!» И бросился к колесам первого передка в гущу солдатских тел. Расчет со зверелыми лицами с хрипом навалился на передок на колеса, заскользившего по крутому скату орудия. «Стой, зараза! Ассади!» — в разброс закричали на лошадей ездовые. Они будто очнулись и, крича, страшно раскрывали рты в ледяной бахроме на подшлемниках. Колеса передка и орудие не вращались, стянутые цепями тормоза, но цепь не врезалась в накатанную до полированной гладкости набитую дорогу, И валенки солдат разъезжались, скользили по скату, не находя точек опоры. А тяжесть нагруженного снарядами передка и тяжесть орудия неудержимо наваливались сверху. Деревянные вальки изредка ударяли по задним натруженным ногам присевших коренников с задранными мордами, Ездовые дико закричали, оглядываясь на расчёт, ненавидя и умоляя взглядом, и весь клубок труднодышащих, нависших на колёса тел покатился вниз, убыстряя и убыстряя движение. "Одерживай!" выдохнул Кузнецов, чувствуя необоримую тяжесть орудия, видя рядом налитое кровью лицо Уханова, широкой своей спиной Упершегося в передок, а справа — выкачанные напряжением круглые глаза Нечаева, его белые усики, и неожиданно в разгоряченной голове мелькнула мысль о том, что он знает их давно, может быть, с тех страшных месяцев отступления под Смоленском, когда он не был лейтенантом, но когда вот так же вытягивали орудия при отступлении. Однако он не знал их тогда и удивился этой мысли. «Ноги, ноги берегите!» — выдавил Кузнецов шепотом. Орудие с передком скатывалось по откосу в балку, визжало по снегу цепь, оскальзывались на спуске потные коренники с резким звоном выбивая копытами острые брызги льда, ездовые, которые были вверх. Отваливаясь назад, еле удерживаясь в седлах, натягивали поводья, но правая лошадь переднего уноса внезапно упала брюхом на дорогу и, пытаясь встать, натужно дёргая головой, покатилась вниз, потянув за собой коренников. Ездовой на левой уносной удержался в седле, с испуганным сумасшедшим видом отшатнулся в бок, не в силах поднять истошным криком правую, а она билась о дорогу, скользила на боку, рвала, тянула по стромке. С отчаянием Кузнецов ощутил, как орудие неслось по скату, настигая упавшую лошадь. Увидел, как внизу старшина Голованов бросился к ней навстречу, потом отскочил в сторону и опять кинулся с попыткой схватить за повод. "Одерживай!" крикнул кузнецов. И ощутив невесомую лёгкость в плече, не сразу понял, что передок вместе с орудием, скатившийся вниз, затормозил на дне балки. С крутой рогонью солдаты, утомлённо распрямляли спины, потирая плечи, смотрели вперёд, на упряжку. "Что с унасной?" едва выговорил кузнецов, пошатываясь на одеревневших ногах и побежал к лошадям. Здесь уже стояли Голованов с разведчиками, ездовой Сергуненков, его напарник Скоренников Рубин. Все глядели на лошадь, лежавшую на боку посреди дороги. Сергуненков, худенький, бледный, с испуганным лицом подростка, с длинными руками, озираясь беспомощно, вдруг взялся за повод А молодая унасная, будто поняв, что он хотел сделать, замотала головой, вырываясь, умоляюще кося влажными, кроваво-зеркальными, возбуждёнными глазами. Сергуненков отдёрнул руку и, огляновившись в молчаливом отчаянии, присел перед унасной на корточки, водя мокрыми потными боками, лошадь заскребла по льду задними копытами, в горячке стараясь подняться, но не поднялась. И потому, как были неестественно подогнуты ее передние ноги, Кузнецов понял, что она не подымется. — Да в жарь ты ей, Роза, Сергуненков! Чего раскорячился? Не знаешь норва этой сволочи-симулянки! В сердцах выругался ездовой Скоренников Рубин, солдат с обветренным грубым лицом и хлестнул кнутом по своему наножнику. — Сам ты, сволочь! — тонким протяжным голосом крикнул Сергуненков. — Не видишь разве? — А чего видеть-то? Знаю ее, все взбрыкивает. Играться бы только, кнута ей враз очухается. — Заткнись, Рубин, надоел! — Уханов предупреждающе толкнул его плечом. — Сказать хочешь? Подумай! — И до фронта не дошла лошаденка-то. вздохнул с жалостью чибисов. Беда какая. Да, кажется, передние ноги, сказал Кузнецов, обходя унасную. Ну что вы наделали, ездовые, чёрт вас возьми? Держали поводья, называется. А что делать, лейтенант, проговорил Уханов. Конец лошадки. На трёх остались, запасных нет. — На горбу, значит, потащим орудие? — спросил Нечаев, покусывая уськи. — Давно мечтал. С детства. — Вот комбат сюда, — робко сказал Чибисов. — Разберется он. — Что у вас первый взвод? Почему задержка? Дроздовский спустился на своей монгольской лошади в балку, подъехал к толпе солдат, расступившихся впереди, быстро взглянул на уносную, — сказал, — сказал, — тяжело носивший боками перед которой сидел на корточках сутулись сергунянков тонкое лицо дроздовского казалось спокойно застывшим но в зрачках плескалась сдерживаемая ярость я вас предупреждал первый взвод, разделяя слова, заговорил он и указал плеткой на ссутуленную спину Сергуненкова. Какого дьявола растерялись, куда смотрели, ездовой, вы что, молитесь, что с лошадью? — Вы же видите, товарищ лейтенант, — сказал Кузнецов. Сергуненков, как слепой, обратил глаза к Дроздовскому, О детских щеках его из-под обмёрзших ресниц скатились слёзы. Он молчал, слизывая языком эти светлые капельки и сняв рукавицу с осторожной нежностью гладил морду лошади. У носная не билась, не пыталась встать, а, раздувая живот, лежала тихо, понимающе по собачье вытянув шею, положив голову на дорогу. Со свистом дыша Сергуненко в пальцы, щупая их мягкими губами, что-то невероятно тоскливое, предсмертное было в её влажных, косящих на солдат глазах. И Кузнецов заметил, что на ладони Сергуненко было вёз, вероятно давно припрятанный в кармане, но голодная лошадь не ела, лишь вздрагивая влажными ноздрями, обнюхивала ладонь Ездагова, слабо хватая губами и роняя на дорогу мокрые зёрна. Она улавливала, видимо, давно забытый в этих снежных степях запах, но вместе с тем чувствовала и другое, то неотвратимое, что отражалось в глазах и позе Сергуненкова. Ноги Да вы, рыш, лейтенант, заговорил слабым голосом Сыргуненков, всё слизывая языком капельки слёз с уголков рта. Вон, как человек мучится. И надо ж ей было вправо пойти. Испугалась чего-то. Я ведь её сдерживал. Молодая она, кобылка, неопытная, подорудие. Держать надо было ежова голова, а не о девках мечтать, — злобно выговорил ездовой Рубин. — Чего развесил нюня-то? Тьфу, щенок! Людей тут скоро без разбору, а он над лошаденкой. Смотреть тошно. Пристрелить надо, чтоб не мучилась и дело с концом. Весь квадратный... Неповоротливый, толсто одетый в ватники, в шинели, в стёганых штанах, с наножником на правой ноге, с карабином за спиной, этот ездовой неожиданно вызвал у Кузнецова неприязнь своей злобной решительностью. Слово пристрелить прозвучало приговором на казнь невиновного. Придётся, видать, проговорил кто-то. а жаль кобылку. При отступлении под Рославлем Кузнецов видел раз, как солдаты из жалости пристреливают раненых лошадей, переставших быть тягловой силой. Но и тогда это походило на противоестественный, неоправданно жестокий расстрел ослабевшего. «Не дам!» тонким голосом вскрикнул Сыргуненков и вскочив шагнул к Рубину: "Что предлагаешь, жеводёр? Что предлагаешь? Не дам лошадь. В чём она виновата?" "Прекратите истерику, Сыргуненков. Раньше надо было думать. Никто, кроме вас, не виноват. Возьмите себя в руки", оборвал Дроздовский и указал плёткой на кувет. "Оттащите лошадь с дороги, чтоб не мешала. Продолжать спуск по местам". "Узнецёв сказал: Второе орудие стоило бы отцепить от передка и спускать на руках. Так будет вернее. — Как угодно. Хоть на плечах спускайте, — ответил Дроздовский, глядя поверх головы Кузнецова на солдат, неловко волочивших лошадь к обочине, и покривился. — Немедленно пристрелить! — Рубин! А у нас Ная будто поняла смысл отданного распоряжения. Прерывистое, визгливое ее ржание — Прорезал морозный воздух, как крик о боли, защите, этот вибрирующий виск ванзился в уши Кузнецова. Он знал, что лошади причиняли страдания, сталкивая её живую с переломанными ногами к вету, и готовый зажмуриться, увидел её последние усилия подняться, как бы в доказательство, что она ещё жива, что убивать её не нужно. Ездовой Рубин, ощерив крепкие зубы, с торопливой озлобленностью на багровом лице спеша отводил затвор винтовки, а ствол неприцельно колебался, направленный в поднятую лошадиную голову, мокрую, потную, с трясущимися от последнего умаляющего ржания губами. Сухо треснул выстрел. Рубин выругался и, взглянув на лошадь, дослал в ствольную коробку второй патрон. Лошадь уже не ржала, а тихо из стороны в сторону поводила головой, теперь не защищаясь, и дрожа над зрями фыркала только. "Грязяво, стрелять не умеешь!" с бешенством выкрикнул Уханов, стоявший возле замершего в оцепенении Сергуненкова, и рванулся к ездовому. "На мясокомбинате тебе работать". Он выхватил винтовку из рук Рубина и тщательно прицелившись, в упор выстрелил в голову лошади, ткнувшейся мордой в снег. Сразу побелев лицом, Он выщелкнул патрон, ввинзившийся до ношком в гребень сугроба, швырнул винтовку Рубину. Возьмея свою палку мясник: "Чего, дурында, само ухмыляешься? В носу чешется?" "Вот это мясник, видать хоть и городской, шибко грамотный", пробормотал Рубина обиженно и туго перегнув толстое квадратное тело, поднял винтовку, руковом смахнул с неё снег. «Морду береги! Я ошибка грамотный! Запомни!» — проговорил Уханов и повернулся к Сергуненкову, грубовато похлопал его по плечу. «Ладно, еще не все потеряно. Достанем, брат, трофейных лошадей в Сталинграде. Я обещаю». «Парширон у немцев называется», — заметил старшина Голованов. «Да будем». «Не парширон, а перширон», — поправил Уханов. «Пора знать». — Что, первый год воюешь? — А кто их разберет? — Разбирайся. — Спускать второе, — приказал Дроздовский и, отъезжая ко второму орудию, добавил. — Все правильно, Уханов. — А вы меня не хвалите, товарищ лейтенант, — с наглой насмешливостью ответил Уханов. В его светлых глазах не остывал горячий блеск, как бы вызывающий нас ссору. — Рано еще! — Ошибаетесь! — Ошибаетесь! Я не убийца лошадей. Кузнецов подал команду отцеплять передок от второго орудия. Привал был объявлен на заходе солнца, когда колонна втянулась в какую-то сожжённую станицу. И тут всех удивили Первые пепелища по бокам дороги, одинокие остовы обугленных печей под остро торчащими вётлыми по берегам замёрзшей реки, где туманом поднимался ядовито-красный пар из прорубей. На земле и по западному горизонту горел кроваво-багровый свет декабрьского заката, такого накалённо-морозного, Пронзительного, как боль, что лица солдат, обледенелые орудия, крупы лошадей, остановившиеся по обочине машины, все было заковано им, цепенело в его металлической яркости, в его холодном огне на сугробах. — Братцы, куда мы идем? Немец где? — Деревня здесь какая-то была. Гляди, ни одной хаты. Что такое? — Да. Шел к Федьке на свадьбу, а к Сидору на похороны пришел. С какой стати про похороны запел? Дойдем еще до Сталинграда. Начальство видней. Когда ж бой тут был? Давно, стало быть. Согреться бы где-нибудь, а? Закоченяем до передовой. А ты мне скажи, где она, передовая? Еще километра за три до станицы, на перекрестке степных дорог, Когда большая группа танков, свежепокрашенных белым тридцатичетвёрок, на несколько минут остановила колонну, двигаясь на перерез ей в сторону заката, пристрелочный бризантный с хрустом разломился, кометы сверкнул в воздухе над танками, чёрной пылью припорошил снег с боку дороги. Никто не лёг сначала, не зная, откуда пошальному прилетел он. Солдаты глядели на танки, преградившие колонне путь. Но едва прошли тридцать четвёрки, где-то сзади послышались тупые удары выстрелов отдалённых батарей, и дальнобойные снаряды с долгим сопением засверлили воздушное пространство, с бомбовым грохотом разорвались на перекрёстке. Все подумали: что немцы просматривают этот перекрёсток с тыла и в изнеможении легли прямо на обочине. Ни у кого не было сил бежать далеко от дороги. Обстрел скоро кончился. Потерь не было. Колонна потянулась дальше. Люди шагали, еле волоча ноги мимо огромных свежих воронок. Луковый запах немецкого тола рассеивался в воздухе. Этот запах возможной смерти напоминал уже не об опасности, а о, о неодосягаемом теперь Сталинграде, о невидимых немцах на таинственных далёких огневых, откуда сейчас стреляли они. И Кузнецов, то впадая в короткое забытьё, то слыша соединённые шаги и слитное движение колонны, думал об одном: когда скомандуют привал, когда привал Но когда наконец после многочасового марша вошли в сожжённую станицу, когда спереди колонны долгожданным призывом запархала команда привал, никто не ощутил физического облегчения. Закоченевшие ездовые сползли с дымящихся лошадей, спотыкаясь, непрочно переступая на оdereвеневших ногах, отошли к обочинам, вздрагивая, справляя тут же малую нужду. А артиллеристы в бессилии повалились на снег за повозками и бли с орудий, тесно прижимаясь друг к другу боками, спинами, тоскливо оглядывали то, что было недавно станицей. Угрюмые тени печей, как памятники на кладбище, дальние, резко очерченные контуры двух уцелевших амбаров. Чёрные печати Среди морозно пылавшего по западу неба это огненно подожжённое закатом пространство было заставлено автомашинами, тракторами, катюшами, гаубицами, повозками, густо скопившимися здесь. Однако привал на улицах несуществующей станицы, без тепла, без кухонь, без ощущения близкой передовой, походил на ложь, на несправедливость, которую чувствовал каждый. С запада дул ветер, Нес ледяные иголочки снега, Приторно-печально пахло пеплом пожарищ. Еле пересиливая себя, чтобы не упасть, Кузнецов подошел к ездовым первого орудия. Рубин, еще более побагровев, С угрюмой замкнутостью ощупывал по стромке коренников. Потно-скользкие бока лошадей парились. Молоденький Сергуненков, Непрощающий, сомкнув белёсые брови, стоял возле своей единственной унасной, подставлял к жадно хватающим губам усталой лошади горстку овса на ладони, другой рукой гладил, трепал её влажную, нагнутую шею. Кузнецов посмотрел на ездовых, не замечающих один другого, хотел сказать нечто примирительное им обоим, но не сказал. И пошёл к расчётам с желанием лечь в середину солдатских тел, прислониться к чьей-нибудь спине и загородив от жгучего ветра лицо воротником лежать, дышать в него, согреваясь так. Подъём! Кончай привал, потянулось по колонне, приготовиться к движению. Моргнуть не успели, кончай ночевать, Переговаривались в темноте раздраженные голоса. — Все гоняют! Поживать бы чего надо! А старшины с кухни нету на горизонтах. Воюет, небось, в тылах! — Ну вот опять, — подумал Кузнецов, подсознательно ожидавший эту команду и чувствуя до дрожи в ногах свинцовую усталость. — Так где же фронт? Куда движение? — Он не знал! А только догадывался, что Сталинград оставался где-то за спиной. Похоже, было в тылу. Не знал, что вся армия и, следовательно, их дивизия, в состав которой входили артполк и его батарея, его взвод, форсированно двигались в одном направлении — на юго-запад. На встречу начавшим наступление немецким танковым дивизиям с целью деблокировать окружённую в районе Сталинграда многочисленную армию Паулиса. Он не знал и того, что его собственная судьба и судьба всех, кто был рядом с ним, тех, кому суждено было умереть, и тех, кому предстояло жить, теперь стала общей судьбой, независимо от того, что ждало каждого. Приготовиться к движению! Командиры взводов к командиру батареи! В сгустившихся сумерках, без особой охоты, с вялой неповоротливостью подымались солдаты. Отовсюду доносился кашель, кряхтение, порой ругань. Расчёты, недовольно вставая к орудиям, разбирали положенные на станины винтовки и карабины, поминая богам кухню и старшину. а ездовые зло снимали торбы с морд жующих лошадей, локтями замахиваясь на них. — Ну, дармоеды, все бы вам жрать! Впереди начали постреливать выхлопами, загудели моторы, а улицы медленно вытягивались для движения гаубичные батареи. Лейтенант Дроздовский в группе разведчиков и связистов стоял на середине дороги, вблизи потушенного костра, чуть дышащего по ногам белым дымом. Когда подошёл кузнецов, он светил карманным фонариком на карту под целлулоидом планшетки, которую держал в руках огромный старшина Голованов. Тоном нетерпичным возражений Дроздовский говорил: "Вопросы излишни. Конечный пункт маршрута неизвестен. — Направление вот по этой дороге на юго-запад. Вы со взводом впереди батареи. Батарея по-прежнему двигается в арьегарде полка. — Ясно, понятно, — утробно пророкотал Голованов, и в окружении разведчиков и связистов пошел по дороге вперед, мимо темнеющих повозок. — Лейтенант Кузнецов? — Дроздовский приподнял фонарик. От его жестковатого света стало больно глазам. Слегка отстраняясь, Кузнецов сказал: "Можно без освещения, я и так вижу. Что нового, комбат? Во взводе всё в порядке? Отставших нет, больных нет, готовы к движению?" Дроздовский задавал вопросы механически, думая видно о другом, и Кузнецова вдруг обозлило это. Люди не успели отдохнуть. Хотел бы спросить: "Где кухня, комбат? Почему отстал Стершина?" Ведь все голодные как черти, а к движению готовы, что спрашивать? Никто не заболел, не отстал, дезертиров тоже нет. Что это за доклад Кузнецов оборвал Дроздовский? Не довольны? Может быть, будем сидеть сложа руки и ждать жаротву? Вы кто? Командир взвода или какой-нибудь ездовой? Насколько мне известно, я командир взвода. Незаметно плетётесь на поводу всяких ухановых — Что это у вас за настроение? — Немедленно во взвод, — ледяным тоном приказал Гроздовский. — И готовьте личный состав не к мыслям о жратве, а к бою. Вы меня, лейтенант Кузнецов, удивляете. То люди у вас отстают, то лошади ноги ломают. Не знаю, как мы воевать вместе будем. — Вы меня тоже удивляете, комбат. Можно разговаривать и иначе. Лучше пойму, — ответил Кузнецов неприязненно. и зашагал в потемки, наполненные гудением моторов, ржанием лошадей. — Лейтенант Кузнецов! — окликнул Дроздовский. — Назад! — Что еще? Луч фонарика приблизился сзади, дымясь в морозном тумане, уперся в щеку за щекотавшим светом. — Лейтенант Кузнецов! Узкое лезвие света резануло по глазам, Дроздовский зашёл вперёд, преградив путь весь натянувшись струной. "Стой", я приказал. Убери фонарь, комбат, тихо проговорил Кузнецов, чувствуя, что может произойти между ними в эту минуту. Но именно сейчас каждое слово Дроздовского, его неприкословно чеканящий голос, поднимали в Кузнецове такое необоримое, глухое сопротивление, Как будто то, что делал, говорил, приказывал ему Дроздовский, было упрямой и рассчитанной попыткой напомнить о своей власти и унизить его. Да, он хочет этого, подумал Кузнецов, и подумав так, ощутил передвинутый в плотную луч фонарика и в слепящих оранжевых кругах света услышал шёпот Дроздовского. Кузнецов Запомни, в батарее я командую. Я, только я здесь не училище, кончилось понебратство. Будешь шабаршиться плохо для тебя кончится. Церемоници не стану, не намерен всё ясно. Бегом во взвод. Дроздовский отпихнул его фонарём в грудь. Во взвод, бегом. Ослеплённый прямым светом, он не видел глаз Дроздовского. Только упёрлась в грудь что-то холодное и твёрдое, как тупое остриё. И тогда, резко отведя в сторону его руку с фонариком и несколько придержав её, Кузнецов выговорил: "Фонарь ты всё-таки уберёшь. А насчёт угрозы смешно слушать, комбат". И пошёл по невидимой дороге, плохо различая в темноте контуры машин, передков орудий, фигуры ездовых, крупы лошадей. После светов инаря впереди шли круги, похожие на искрящиеся пятна погашенных костров в потёмках. Возле своего взвода он натолкнулся на лейтенанта Довлатяна. Тот на бегу вдохнул мягким приятным хлебным запахом, быстро спросил: "Ты от Дроздовского? Что там? Иди, Гого." Интересуется настроением во взводе. Есть ли больные, есть ли дезертиры, сказал Кузнецов не без злой иронии. У тебя, по-моему, есть, а? Жуткая глупистика школьным своим голосом отозвался довлатян, и грызя сухарь пренебрежительно добавил. Чушь в квадрате. Он и сейчас в темноте, унося с собой этот успокоительный домашний запах хлеба. Именно глупистика и истерика, подумал Кузнецов, вспомнив предупреждающие слова Дроздовского и чувствуя в них противоестественную оголённость. Он что, мстит мне за Уханова, за сломавшую ноги лошадь? Издали, передаваемое по колонне, как восходящее по ступеням, приближалась знакомая команда: "Шагом марш!" И Кузнецов Подойдя к упряжке первого орудия с проступающими на лошадях силуэтами ездовых, повторил ее «Взвод! Шагом! Марш!» Колонна разом двинулась, заколыхалась, застучали вальки, слитно завизжал под примершими колесами орудий снег. В разнобой застучали шаги множество ног. А когда взвод стал вытягиваться по дороге, кто-то сунул в руку Кузнецова жёсткий колючий сухарь. "Как зверь голодный, да?" расслышал он голос довлатяна. "Возьми, веселее будет". Разгрызая сухарь, испытывая тягучее сладкое утоление голода, Кузнецов сказал растрогано: "Спасибо, Бог. Как же он у тебя сохранился?" "А ну тебя, Типа, ху, говоришь. К передовой идём, да? Наверно, Гого.